Теория радиоактивного распада Как уже говорилось в предыдущем разделе, радиоактивность представляет собой естественный процесс, и вплоть до конца 30-х годов нашего века ученым не было известно ни одного средства, с помощью которого можно было бы вмешаться и воздействовать на этот процесс. Суммарная радиоактивность всегда постоянно А легкие изменения, вызываемые физическими или химическими средствами, достигаются за счет нарушения баланса многочисленных продуктов распада. Независимо от того, выделяются эти продукты или нет, радиоактивный процесс продолжается без каких-либо изменений. Следует отметить, что закон превращения одинаков для всех радиоэлементов, являясь очень простым и в то же время практически необъяснимым. Этот закон имеет вероятностную природу. Его можно представить в виде духа разрушения, который в каждый данный момент наугад расщепляет определенное количество существующих атомов, не заботясь об отборе тех из них, которые близки к своему распаду. Эта доля атомов называется постоянной распадой и обычно обозначается символом лямбда. Она пропорциональна единице времени, к которой относится, однако без предварительной оговорки за единицу времени следует принимать одну секунду. Так, при количестве атомов, равном n, в одну секунду распадается лямбда n, величина лямбда, имеет характерное значение для каждого вида распадающихся атомов. Это предполагает, что лямбда настолько мала, что за секунду количество атомов радиоактивного вещества практически не изменяется. В большинстве случаев это соответствует действительности. Тогда среднее время жизни атомов, выраженное в секундах, обратно пропорционально постоянной распада, то есть единицы, деленной на лямбду. За этот период количество атомов уменьшается в Е раз, где Е – основание натурального логарифма 2,718. Среднее время жизни составляет 1,445 периода полураспада. Оба эти понятия широко используются. Хотя среднее время жизни любого радиоактивного атома является определенной и неизменяемой природной константой, Продолжительность его фактической жизни определить невозможно. В частности, среднее время не уменьшается с возрастом, являясь одинаковым как для любого набора только что родившихся атомов, так и для старого атома, сколько бы он уже не существовал. Этот простой закон не поддается объяснению и в наши дни. Он был хорошо известен по наблюдениям за химическими превращениями еще до открытия явления радиоактивного распада. Но в обычной химии он в большинстве случаев, если не всегда, объяснялся другими вполне понятными причинами.